Глава седьмая. Нижняя ступень. Как организовать поддержку. Лучшая идея в истории психологии. Три самых эффективных способа поддержки. Как не позволить себе вернуться к старым привычкам. Когда бизнесмен Майкл Блумберг в 2002 году стал мэром Нью-Йорка, Одним из его первых проектов оказалось создание большого открытого пространства, где стояло 50 одинаковых скромных письменных столов. Сюда перевели высшее руководство города и их помощников. С этого момента они друг друга видели и слышали. В центре расположился сам Блумберг. Этот новый подход положил конец традиционным впечатляющим кабинетам за закрытыми дверями в которых чиновники работали уже 190 лет. Заимствован он был прямо из компании «Блумберга», где он, основатель и директор, всегда сидел в окружении своих сотрудников. По его опыту, перепланировка рабочей среды была простым способом изменить поведение людей. Своим открытым офисом он в самом прямом смысле добился большей прозрачности и лучшего сотрудничества. Другим важным пунктом в программе Блумберга была борьба с курением среди жителей Нью-Йорка. При нем начали постоянно измерять этот показатель, налоги на сигареты взвинтили, запретили курить в офисах, кафе и ресторанах. Потом пришел черед курения вне помещений, в том числе в парках. Его тоже поставили вне закона. Кроме того, Блумберг ввел целый ряд мер для профилактики этой привычки и отказа от нее. Во всем мире его подход был признан одним из наиболее успешных в этой области. За 12 лет правления Блумберга доля курящих горожан упала с 22 до 14%. На посту мэра Блумберг действовал крайне систематично. Он четко формулировал цели, знал, какое поведение требуется для их достижения и искал обоснованные методики, чтобы стимулировать это поведение. Однако такой структурированный подход совсем не гарантировал постоянные овации. Противники без конца ругали мэра за назойливую опеку, его так и прозвали «нянечка Блумберг». Почему важна поддержка? В предыдущих главах вы узнали, что тщательная формулировка целей и желаемого поведения повышает шансы того, что люди действительно будут вести себя так, как от них требуется. Весь смысл третьей ступени лестницы — поддержки — в том, чтобы с помощью специальных методик поощрять желаемое поведение. Это далеко не роскошь. Чтобы заменить текущее поведение новым и добиться перемен, часто требуется много усилий. Если вы просто запишите, что собираетесь делать, развесите плакаты и выступите в начале проекта с мотивационной речью, Это, к сожалению, не даст долгосрочного эффекта. Я люблю обращаться к научным исследованиям, но смотрю на них критически. Многие изменения, опробованные в лабораторных условиях, не выдерживают столкновения с хаосом реальности. В случае контролируемого эксперимента незаметный стимул, конкретный запах в помещении, небольшое финансовое поощрение, актер, который делает что-то необычное — может оказать существенное воздействие. Но посреди шума, работы или семьи может остаться незамеченным даже вмешательство средней силы. Именно поэтому, чтобы поддержать перемены, очень важно применить сразу несколько мощных методик. В третьей главе мы уже говорили о том, почему меняться сложно. Изменения часто выливаются в борьбу с собственными привычками – со склонностью избегать потерь, со всевозможными средовыми факторами, которые прекрасно подкрепляют текущее нежелательное поведение. Методики поддержки помогают через все это пробиться. Вашим оружием в битве за перемены станут такие приемы, как изменение среды, подготовка к моментам истины и отслеживание своего поведения. Есть и другой сложный, но важный момент – который все мы слишком часто упускаем из виду. Дело в том, что многие методики поддержки сами требуют изменить поведение, свое или другого человека. Например, можно попросить знакомого вас тренировать или дать отзыв, и это действительно очень полезно, но вам, конечно, придется сначала высказать эту просьбу, а ему придется ее выполнить. Это два поступка и два слабых звена в процессе изменений. Мой совет. Всегда ищите сначала те методы поддержки, которые не зависят от ваших собственных и чужих усилий. Посмотрите, нельзя ли, прямо как Блумберг, изменить физическую среду. Меры поддержки и драйверы поведения. В третьей главе я рассказывал о трех драйверах нашего поведения. Способности – могу ли я это сделать? Мотивации – хочу ли я это сделать? И среде – получится ли это здесь? Это существенные факторы, которые направляют наше поведение. Используя описанные в этой главе методики поддержки, вы сможете повлиять на них и начать вести себя по-новому. Некоторые меры поддержки особенно сосредоточены на повышении способностей, наших физических и психологических возможностей. Это могут быть онлайн-тренинги, а может молодой сотрудник, который знакомит старших коллег с новейшими информационными технологиями. Кроме того, есть всевозможные методики подкрепления мотивации, вызывающие желание активнее демонстрировать нужное поведение. Здесь можно упомянуть, например, отслеживание поведения и визуальное отображение своих успехов. Хорошо работают комплименты и материальные стимулы. Наконец, есть способы поощрять желаемое поведение с помощью среды. Примером вмешательства в физическую среду могут служить напоминания в рабочем пространстве. Именно этот метод применяет нидерландская сеть супермаркетов «Джамбо». В их магазинах сотрудникам постоянно напоминают о семи гарантиях – самых важных обещаниях, которые компания дает клиентам, вроде коротких очередей в кассу. Можно действовать и посредством социальной среды. Рассказывая о своих благих намерениях друзьям, коллегам или членам семьи, вы тем самым привлекаете их помощь они могут протянуть руку в момент, когда вам будет особенно трудно. Честно говоря, на практике все редко выглядит так гладко, как я сейчас описываю. Тот, кто проводит у вас на работе учебный курс, меняет не только способность, но и вашу социальную среду, а также выполняет мотивирующую функцию. Кроме того, может оказаться, что этот человек хорошо учит, но вы с ним не сошлись. В таком случае вы получите плюс к способности, но минус к мотивации. В разделе «Справочник по изменению поведения» в конце аудиокниги я привожу огромное количество советов о том, как обеспечить поддержку. Чтобы выбрать самые эффективные из них, полезно сначала определить, где находятся основные узкие места. Создает ли проблемы способность? Нужны ли вам новые навыки? Хватает ли вам мотивации? Достаточно ли вы хотите достичь цели? Дает ли среда слишком мало возможностей для желаемого поведения? Не забывайте также, что одного способа поддержки недостаточно. По возможности используйте три или еще больше. Одна цель, одно поведение и как минимум три методики поддержки. Поиском эффективных способов, с помощью которых можно поддержать перемены в поведении, посвящено много исследований. Вот три моих любимых совета, основанные на них и на собственном опыте. Совет первый. Позаботьтесь, чтобы в вашей среде было легко вести себя правильно. Я так часто повторяю этот пункт, потому что люди склонны его недооценивать. Наше поведение в значительной мере определяется обстановкой, в которой мы функционируем. Поэтому позаботьтесь, чтобы в среде, где вы хотите проявлять новое, желаемое поведение, делать это было как можно легче. Волшебное слово здесь – легкость. Специалист по поведенческой экономике Ричард Таллер выразил эту мысль красиво. «Никто не верит, что сможет проснуться в семь утра без посторонней помощи, поэтому все заводят будильник. Именно так следует поступать и с другими намерениями». Таллер и многие его коллеги – сторонники маленьких стимулов со стороны среды, так называемых подталкиваний, которые помогают нам двигаться в нужном направлении. Сам Тайлер предпочитает простые практичные решения. Одно из моих любимых подталкиваний можно увидеть в Лондоне. Там почти у каждого пешеходного перехода на проезжей части написано «Посмотрите направо». Это напоминание много раз спасало меня от удара двухэтажного автобуса. Вещи и люди Специалисты по поведению различают вещи и людей. Точнее говоря, они видят разницу между физической и социальной средой, в которой мы функционируем. Позвольте мне сначала привести пару примеров того, как физическая среда может содействовать изменениям. Если вы хотите есть меньше сладкого, уберите из дома все закуски и конфеты или держите их там, куда вам будет очень сложно добраться. Если вы хотите более спокойный график, заранее, за несколько недель выделите в календаре временные интервалы, в которые вы сможете работать без помех. Если вы хотите, чтобы сотрудники правильно заполняли налоговые декларации, можно перед отправкой им бланков вписать в них ту информацию, которая у вас уже имеется. В следующих примерах показано, как переменам может способствовать социальная среда. Подумайте о них. Если вы хотите побудить коллег чаще и быстрее обсуждать важные решения, посадите их как можно ближе друг к другу. Исследования показывают, что даже в век электронной почты и текстовых сообщений физическое расстояние – мощнейший фактор, влияющий на контакты между людьми. Если вы хотите чаще тренироваться, запишитесь в спортивный клуб. Неважно, занимаетесь вы бегом или катаетесь на велосипеде, в коллективе вы, скорее всего, будете делать это чаще и дольше, чем в одиночку. Еще можно договориться о регулярных занятиях с друзьями, желательно с теми, кто в данном виде спорта чуточку лучше вас. Если вы хотите развиваться как лидер – Организуйте товарищескую учебную группу из менеджеров вашей компании. По понедельникам завтракайте вместе и рассказывайте друг другу, какие аспекты руководства подчиненными вы собираетесь улучшить на этой неделе. Утром в четверг регулярно созванивайтесь по дороге на работу и одну минуту делитесь успехами. В общем, позаботьтесь о том, чтобы непосредственная среда Та, которую вы видите и слышите в процессе работы, как можно больше упрощала желаемое поведение. Пытаетесь вы измениться сами или хотите изменить кого-то еще, не имеет значения. Движущие и сдерживающие силы Психолог и нобелевский лауреат Даниэль Канеман недавно признался, что лучшей идеей в истории психологии считает концепцию изменения поведения, придуманную другим известным ученым, Куртом Левином. Левин был убежден, на то, демонстрирует человек желаемое поведение или нет, в большой степени влияют два вида сил – движущие и сдерживающие. Они играют роль и в физической, и в социальной среде, проявляются в любой ситуации – То, как мы себя в итоге ведем, определяется, по мнению Левина, равновесием между этими силами. Допустим, вы хотите три раза в неделю выходить на пробежку. Движущей силой для вас может стать понимание того, насколько регулярные тренировки полезны для здоровья, а сдерживающий – переизбыток других обязанностей. Прозрение Левина заключалось в том, пишет Каннеман, что если хочешь изменить поведение, у тебя есть два способа – хороший и плохой. Хороший способ – это уменьшать сдерживающие силы, а не увеличивать движущие. Так что если вы хотите бегать, бесполезно читать о пользе бега. Лучше сократить число обязанностей, которые вам мешают. Лучший способ изменить поведение – это уменьшать сдерживающие силы. Согласно Левину люди часто выбирают именно плохой подход, начинают давить. Мы пытаемся увеличивать движущие силы часто используя для этого слова. Например, в ожидающей перемен компании генеральный директор сделает презентацию и объяснит, что должно произойти и почему. Но Левин считает, и Каниман с ним согласен. Когда речь заходит об изменениях в группе, компании и обществе, следует спрашивать себя не о том, как заставить людей что-то делать, а о том, почему они не делают этого до сих пор. «Подумайте, — пишет Каниман, что вы должны сделать, чтобы этому человеку было легче вести себя как надо? Часто решение каким-то образом связано с устранением препятствий в физической или социальной среде. Учиться на своих ошибках? Я неоднократно видел, как руководство компании сначала просило сотрудников усвоить или изменить какое-то поведение, а потом обнаруживало, что внедрить перемены на практике нет никакой возможности. В данной среде оказывалось слишком много сдерживающих сил, на которые вообще не обращали внимания. Например, партнер крупной юридической фирмы просит сотрудников периодически уделять время тому, чтобы учиться на своих ошибках. Это было бы неплохо для каждого в отдельности и для культуры всей фирмы в целом. Предложение отличное, если бы не всевозможные ловушки. Во-первых, желаемое поведение нужно описать гораздо четче. Что подразумевается под словом «периодически»? Сколько времени нужно тратить на это сотрудникам? С кем надо этим заниматься? Как именно? Как позаботиться, чтобы учеба и вправду принесла пользу, а не свелась к интригам и обсуждению слухов? Кроме того, конкретно в этой компании сотрудники могли выделять часы из своего рабочего времени только для работы с внешними и внутренними клиентами. Даже если поставленная цель уместна и поведение сформулировано четко, такие препятствия в рабочей среде в итоге могут привести к неудаче. Какой минимум нужно сделать в этой ситуации? Скорректировать систему учета времени и добавить в нее дополнительный вариант, например, совместная учеба, а также поощрять тех, кто часто выделяет на нее достаточно времени. Сделайте поведение возможным. Сделайте его легким. Совет второй. Приготовьтесь к моментам истины. При любых изменениях бывают моменты, когда начинание может вот-вот провалиться из-за того, что нового поведения сложно придерживаться или из-за угрозы вернуться к старым привычкам на время или даже навсегда можно сказать, что это моменты истины. Фокус в том, чтобы заранее предусмотреть их и придумать способ продолжать, несмотря ни на что. В литературе это называется выявлением барьеров и решением проблем. Исследования показывают, что это эффективно повышает шансы на успех. В пример можно привести подготовку персонала, которую проводят крупные ресторанные и гостиничные сети. В компаниях вроде Starbucks и Marriott сотрудники постоянно практикуются взаимодействовать с клиентами, находящимися в состоянии стресса, разочарованными или просто недружелюбными. Не так сложно обслуживать человека, который корректно себя ведет. Труднее сохранять вежливость и желание помочь, когда клиент ведет себя ужасно. Не успеешь оглянуться, как начнешь бросать ответные обвинения и разожжешь конфликт. В такие моменты истины приходится подавлять в себе естественное поведение и продолжать попытки доброжелательно урегулировать ситуацию. Я заметил, что большинство людей, если их об этом попросить, легко могут представить сложные, неприятные, раздражающие моменты, которые, вероятно, возникнут в период изменений. Но чаще всего никто особенно не хочет думать на эту тему. «Надо решать проблемы по мере поступления», часто слышу я. Но дело в том, что если момент истины настает, а человек к нему не готов, почти всегда происходит откат к старым привычкам. Защитное поведение. Тому, как должны себя вести руководители в процессе изменений, посвящена масса исследований. И поразительно следующее. Большинство управленцев прекрасно понимают, что должны делать, но в стрессовой ситуации все равно своими поступками мешают и внедрению изменений, и самим себе. В моменты стресса многие менеджеры перечеркивают собственные усилия. Представьте, например, встречу, на которой сотрудники имеют возможность высказаться по поводу плана грядущих перемен. Вы, как руководитель, знаете, что говорить вам надо не слишком много. Вместо этого лучше активно задавать вопросы, слушать и, самое главное, принимать мнение сотрудников и их ощущения всерьез. Формулировка не может быть яснее. А что происходит на деле? Через какое-то время встает сотрудник, которого вы недолюбливаете, и заявляет, что руководство печется только о выгоде акционеров, А вы сами придумали весь этот план просто для того, чтобы сохранить собственное рабочее место и вдобавок совершенно не интересуетесь мнением подчиненных. Не удержавшись, вы переходите на личности, и это прекрасно срабатывает. Сотрудники замолкают и садятся. Лишь после совещания вы осознаете, какую ошибку допустили. Мимолетный стресс заставил вас сделать ровно то, чего вы делать не хотели. Исследователь управления Крис Аргерис называет это поведение защитной рутиной. Давление момента заставляет человека переходить в режим обороны. Наша автоматическая реакция здесь и сейчас избежать собственной боли и ущерба. И именно поэтому мы забываем об изменениях, которых мы хотим достичь в долгосрочной перспективе. Как же следовало поступить в описанной ситуации? Ответ. Перед совещанием нужно было не только определить для себя желаемое поведение, но и перечислить сложные моменты, которые можно ожидать, и подготовить себя к ним. Совет, который поможет вам подготовиться к этим сложным моментам, я уже давал в шестой главе. Нужно сформулировать намерение, понять, как именно вы будете внедрять перемены, составить план «если то». Так можно нанести на карту различные моменты истины согласно фиксированной формуле «если произойдет х, я сделаю y. Непредвиденные моменты истины. Весь смысл изменений в том, чтобы делать что-то новое. Часто это означает и преодоление новых неожиданных препятствий, непредвиденных моментов истины. Чтобы к ним подготовиться, сформулируйте по принципу «если то» следующее намерение. «Если возникнет неожиданное препятствие, я сделаю короткую паузу и подумаю о моих целях». Не надо реагировать сразу. Спокойно посчитайте до десяти и только потом говорите. Сделайте короткий перерыв и напомните себе, какова цель изменений, над которыми вы работаете. Короткий перерыв для размышлений о своих целях часто работает не хуже, чем составление более подробного плана «если то». Совет третий. Самоконтроль. Одним из самых простых и одновременно самых эффективных приемов при попытках измениться является самоконтроль. Для этого нужно как минимум раз в день отслеживать свое поведение, обращать на него внимание. Форма контроля будет зависеть от частоты и отчасти от характера поведения, которое вы хотите изменить. Поэтому пробуйте и при необходимости вносите поправки. Важно понимать. Речь не о том, чтобы записывать достигнутые результаты. То, что вы получаете на выходе. Отмечать нужно то, что вы вкладываете. Ваше поведение. Почему поведение, а не результаты? Потому что перемены начинаются именно с поведения, а результаты появляются позже. По своим записям вы сможете увидеть на правильном вы пути или нужно вести себя как-то иначе, придумать еще более короткие шажки. Контролировать себя можно по-разному. Составлять перечни, Делать записи в дневнике или специальном журнале изменений, в компьютере, в смартфоне. Есть даже приложения, которые вам в этом помогут. Но вопрос во всех случаях один. «Поступал ли я сегодня так, как собирался?» Есть и особый вариант самоконтроля, когда вместо того, чтобы отмечать свое поведение, вы каждый день ставите себе оценку, отвечаете на вопрос. «Сделал ли я сегодня все, что мог, чтобы воплотить свое намерение на практике?» Сосредоточьтесь на усилиях, которые вы для этого приложили. Если не все идет гладко, даже на самом раннем этапе этот прием будет давать вам ощущение, что вы на правильном пути, и подкреплять мотивацию трудиться над изменениями. Важность прогресса самоконтроль мотивирует. Например, если в конце дня оказывается, что вести себя так, как требуется, не получилось, на следующий день возникнет стимул быть бдительнее. Если же можно сказать, что день был успешный, появится маленький повод для радости, приятное ощущение от достигнутого прогресса. Шаг за шагом вы создадите в своем мозгу новый маршрут для автопилота, новую привычку, которая будет приближать вас к поставленной цели. Несколько лет назад я беседовал с Терезой Амобили, исследовательницей из Гарвардской школы бизнеса. Она считает, что прогресс в работе мотивирует гораздо сильнее, чем другие факторы. Выражаясь точнее, людям важно двигаться к цели. Амобиле называет это «маленькими победами», благодаря которым мы продолжаем идти вперед. Как я уже говорил, самоконтроль помогает нам ощущать этот прогресс. Руководители в этом отношении несут особую ответственность. Каждый день им нужно вести два списка. Контролировать собственное поведение и следить, получилось ли у сотрудников добиться какого-то прогресса. Важнейшая задача управленца здесь – убрать смущение, препятствия и узкие места, мешающие проявлять то поведение, которое требуется. Регулярно вносите разнообразие. Я веду список не первый год. В нем есть не только периодически возникающие цели в области поведения, но и целый ряд действий, которые я так и не смог сделать автоматическими. Например, физические упражнения и пищевые привычки. Я обновляю список каждое утро. Смотрю на вчерашний день и отмечаю, что у меня получилось, а что нет. Одновременно смотрю и вперед, в день грядущий, с той же точки зрения. Стоит отметить, что я регулярно корректирую и список, и методы самоконтроля. Дело в том, что через какое-то время они становятся привычными и вкрадывается своего рода безразличие. О нет, опять эти пункты. Для меня это знак, что пришло время переключиться, например, с приложения в телефоне на старый добрый бумажный лист или наоборот, а еще посмотреть на свой перечень и, если необходимо, обновить поведенческие цели. Пока это все советы о способах поддержки. Сейчас вы уже знаете о лестнице, и, может быть, вам хочется ее опробовать. Прекрасно. Я буду только рад помочь вам на этом пути и в следующей главе опишу различные примеры применения лестницы на практике. Резюме. Позаботьтесь, чтобы социальная и физическая среда облегчала желаемое поведение. Тщательно подготовьтесь к моментам истины, ситуациям, когда становится сложно продолжать. Самоконтроль поведения поможет вам не отступать и дальше работать над изменениями. Вопрос. Какие конкретно средства поддержки способны помочь вам достичь изменений, которые вы обдумываете?